Глава четвертая. «Или как возненавидеть себя?» Часть вторая. «Ух ты! Значит, вот как оно было!» Блэкджек Джек чуть взъерошенной. «Меня, конечно, саму несколько раз того света доставали, но это был интересный опыт. Я не обратил внимания на слова пони, а просто сел на пол. Воспоминание далось нелегко, но на душе после него стало как-то свободнее. Словно я невольно простился со старым другом. Отдал почести. — Видел своего родителя? — спросил я у Хугина, слетевшего на колено и смотревшего на меня большими умными глазами. — Именно он создал тебя. Помог выйти в мир в нужный момент. — Он твоя семья! — погладил я ворона по голове, и впервые за долгое время Феникс ответил, потеревшись от меня и подставив в спину. Грустная улыбка волной скользнула по лицу. Я осмотрелся. Вновь лишь нефрит колонн да туман бесконечности окружали меня ни малейших изменений. А значит, испытание не было пройдено. «Я провалился?» — уточнил я без особого энтузиазма. «Скорее промахнулся». Блэкджек подошла ко мне и, сложив копытце, улеглась, положив мордочку мне на колени. В отличие от реального мира, тут поняшка имела осязаемое тело. «Это, безусловно, очень неприятное воспоминание, но сомневаюсь, что оно самое темное и плохое, что случалось в твоей жизни». Я не думаю, что это твой ад, который ты боишься повторить. Это просто первый выстрел, можно сказать, пристрелочный. Как бы больно это ни было, но, похоже, Блэкджек Джек снова права. У нее большой опыт по всякого рода паршивым, даже адским ситуациям. В самом деле, не думал же я, что два испытания окажутся завязаны на один день. Мне нужно подумать, честно признался я. В моей жизни имелось целое уйма моментов в категории от паршивого до «что это за хтонический трындец?» А то и вовсе класса похоронить и не доставать. Первое дело с шефом. Или дело о четверге, которого не было. Дело о веселом суициде, о тройном утоплении. А можно вовсе копнуть и вспомнить мое первое убийство как редактора. «Отвлекись», — предложила Блэкджек, Джек, бупнувшись носом о мое колено. А то с каждой секундой ты все больше мрачнеешь. Не хватало еще, чтобы тебя одержимость тут накрыла. Лучше расскажи что-нибудь. Например, ты уже получил какие-то астральные способности? Или, может, нацелился на что-то на еще закрытых уровнях, ну, кроме разделения души? Вопрос интересный, хотя по чести так далеко я не задумывался. Но многие исследователи астрала получают уникальные возможности, развивая свой дух на пути осознанности. Я бы не отказался ради этого побродить по четвертому плану астрала – уровню испытаний. Согласно собранным данным, пройдя испытания, там можно усилить духовные характеристики, ту же удачу в моем случае, или поднять на новую высоту личностные способности, ограничить таланты и умения, силу воли, уверенность, вдумчивость, стрессоустойчивость, лидерство и прочее по списку HR-ов из отдела кадров. Либо можно получить уникальный дар, то, на чем строится мой расчет. И все это без использования веры, лишь развивая самого себя. Уровень сам генерирует испытания для человека, те, которые ему нужны. Не менее полезен в плане развития третий план астрала, пристанище душ. В нашей стране до прихода веры немаловажную роль занимало христианство, потому и загробный мир оказался с его колоритом. лимп. В христианстве тот описывался как место, где пребывали души тех, кто не заслужил ада и вечных мук, но не может попасть в рай по независящим от него причинам. Но лимб, созданный верой, оказался далек от привычного, ибо Россия – многонациональная страна, и свое представление о загробном мире внесли многие, и мы получили то, что имеем – мультикультурный, религиозный и даже исторический микс. Лимб, в котором нашли приют вообще все души по крайней мере, все те, кто ассоциировал себя с культурой и религией России. У других стран и религий имелись свои загробные миры, небольшие анклавы на третьем уровне астрала. Все они были разделены, но чисто номинально, и души и живые путники вполне могли преодолеть барьеры. Для сознания нет границ, в отличие от стран. Находилось немало желающих встретиться с душами, недавно почивших. Я и сам надеялся, что сумею добраться до этого уровня в ближайшие годы. «Я учусь различать ауры людей», — нехотя признался я. «Правда, если честно, запомнил еще не все цвета и оттенки. Да и плохо дается расшифровка цвета на эмоциональном плане. Зато болезни по яркости ауры могу определить. По крайней мере, самые большие дыры заметить». Внутренний монолог на заднем фоне сознания к этому моменту пришел к выводу, что рабочие моменты хоть во многом и были неприятны, но оставались необходимы. Да, я их вспоминал не часто, но они меня многому научили, потому копаться там не особо результативно. Но в таком случае где мне искать личный кошмар? «Тогда скажи, какая у меня аура?» — приподняла мордочку Блэк Джек. «Красный, желтый и совсем немного черного», — честно признался я. Очень простое сочетание, даже я расшифрую. Красная энергия – это здоровое эго. Хотя в негативном ключе алый цвет может обозначать гнев, беспощадность, беспокойство или нервозность. Желтый цвет – пробуждение, оптимизма, легкомысленного характера, вдохновения и ума. Черный указывает на беспощадный характер по отношению к себе или другим. Также говорит о проблемах в прошлом, пережитом гневе, горе или проблемах со здоровьем. И нет, я не так хорош в этом, как может показаться. Мне требуется как минимум несколько минут и полная сосредоточенной, чтобы разглядеть ауру человека. Пусть и тренируюсь я на адском уровне, но в работе это пока не может помочь. Зато я изучил всех своих близких, в том числе Блэк Джек. «Так неинтересно. Ты знаешь мою литературную историю, вот и подогнал», — насупилась поняшка. А я понял, что самым страшным и неприятным для меня может быть только личное. Личные потери? Что может быть больнее и неприятнее? И если с Брутом мы разобрались, а потерю Маши я почти забыл, да и воскресил я ее, то оставалась только семья. Да, бабушка моя умерла, но память о ней была легкой и лишь немного грустной. А родители живы. Так что мне нужно? Не обижайся. Тебе не идет кровожадная киберубийца. Потрепал я поняшку по шее, та от удовольствия закатила глаза и чуть слышно заржала. Феникс ревниво заклокотал. Мысль о родителях меня неожиданно зацепила. Да, они живы, но я их вычеркнул из жизни почти на десяток лет. Забыл и похоронил воспоминания. Это ли не то, о чем говорила Блэкджек? Джек? У меня вроде бы есть идея, предупредил я спутников и почувствовал, как они прижались ко мне, поддерживая. Подчиняясь моему желанию, зал словно бы провернулся вокруг нас, и мы оказались у новой колонны с разводами зелени, едва заметно отличающейся от предыдущей. И вновь прикосновение к колоне, пока решимость не угасла.